Он поманил гостя пальцем, склонился к его уху. «Сами найдут, но на тебя. Один торговец завтра на заре за перевал едет. Один, ну, со слугой, а торговец приметный». «И ты его не предупредишь», — пробормотал стакрат. «Предупрежу, так не поедет. А если его убьют? Многих убивают». «Того, другого. Хватит уже». «Но об этом ты плакать не будешь». «Может, и поплачу», — князь болезненно ухмыльнулся. «Мне главное с разбойниками покончить». «Ясно», — медленно проговорил Стократ. «Князь сказал правду, но не всю. Стократ еще не знал, надо ли в этом деле обнажать спрятанное и узнавать потаенное. Некоторые тайны нельзя не раскрыть, некоторые лучше не трогать». — Я, — князь кашлянул, <къем> за душегубов награду назначу. — За наградой возвращаться не буду. Может, пришлю кого-нибудь. — И деньги тебе не нужны, — князь прищурился. — Хотя, правду говорят, зачем колдуну деньги? — зачем, легко согласился Стократ. — Завтра пойду туда, а если что случится, ты узнаешь. Гуляки разошлись рано. Сам торговец Сходня поднялся из-за стола первый. Завтра с позаранку ему предстояло отправиться по делам за горную стрелку через перевал. Впрочем, Сходня всегда вставал рано. Его домашние поднимались раньше всех в поселке, и торговец любил прихвастнуть разговоры. Вот отчего я богатею, я усердием и трудом богатею, а кто ленится, тот сам себе древесная лягуха. Всем в постель, объявил Сходня, с грохотом отвергая тяжелый стру. Мой младший сын теперь, единственный ученик мастера, и работать должен, как тягловый скот. Неизвестно, что подумал плюшка в ответ на эти слова, но очень скоро таверна опустела. Шмель, весь вечер пролежавший на своем тюфике в углу кухни, тихонько встал, чтобы сжевать кусок хлеба. От огорчения ему хотелось есть больше обычного, и во вкусе ржаной горбушки мерещился горький упрек. Поначалу он хотел оставить в таверне все склянки и бутылочки, крошки с надоби и подушечки с ингредиентами, которые перешли к нему за 8 месяцев учебы. Но оказалось невыносимо жалко расставаться с сокровищами. Вот сито для просеивания порошков. Вот каменный флакон, старинный, с неразборчивым рисунком на гладком боку. Вот ожерелье из смоленных шариков, нанизанных на нитку. Шмель разглядывал их, откладывал и снова брал в руки, совал в мешок и вытаскивал наружу. Уже Тина закончила перебирать, уже вытерла посуду и погасила светильники, уже стояла за окнами глухая ночь. Догорал огонь в очаге, а Шмель все сидел на краю лавки, поставив свечку в стенную нишу и пытался решить, какие из сокровищ можно взять, а какие придется навсегда оставить. Потом заварили собаки и сразу угомонились. Тихонько открылась входная дверь. Вошел кто-то высокий и большой, но странно бесшумный, как ночной зверь. Казалось, он и сапогами-то ступал нарочно громче, чтобы в таверне не подумали, что он крадется. Сбежала по лестнице Тина. Привалившись спиной к стене, шмель услышал их разговор. «Что же ты так поздно? Я ждала». «Завтра на рассвете ухожу. Завтра? Ты же хотел остаться. Еще хотя бы на денек». Ее шепот и шмыганье удалились вверх по лестнице. Шмель понял, что у него слипаются глаза. Тогда он, собрав все подарки мастера в свой заплечный мешок, поставил его у Тифика на полу и заснул. Ему снился котел с кипящим на огне варевом. Шмель зачерпал из котла серебряной ложкой на деревянной ручке и подносил губам. Вкус растекался во рту, как заря под небесами. Это был длинный рассказ о замечательной жизни и славной смерти. Рассказ с картинками, которые возникали и складывались будто сами по себе. Во сне Шмель мечтал никогда не забыть этот вкус, навсегда сохранить и пересказать людям» но его уже трясли за плечо, и сон ускользал, а вместе с ним ускользнул вкус. Над ним нависло лицо Тины, бледное, помятое, с красными глазами.